«Мария Семёнова Братья. Книга третья. Завтрашний царь. Том 1 Начин. Последний полет. Здесь не было даже плохонького зеленца. Деревянному городку досталась лишь отепельная поляна у края болот. Если смотреть из-под облаков... Крепостца была темным пятнышком на краю бедовника у подножья бесконечных дымов. Западный ветер приглаживал летящие кудлы пара, не давал сразу взмыть вверх. По облако пучилось, рвалось, закручивалось исполинской волной и в отдалении все равно достигало туч, колыхаясь одной сплошной занавесью от небес до земли. Край света, предел отведенные смертному человеку. Люди помнили, на самом деле мир здесь не кончался. По ту сторону болот до сих пор стояли леса. Еще дальше высилось кольцо острых гор, минуемое Венцом. Во времена, когда строилась крепость, горы еще бывало видно в погоду. Однако те дни давно стали бы баснословными, сблизившись в понимании молодых со днями елинговых войн. А дымная стена — вот она, близкая, вещественная, не рукой тронуть, так стрелой дострелить. Если спуститься, встать перед воротами, крепость даже обретала величие, не утопленная в снежную глубь, как иные северные зеленцы, с крепкими бревенчатыми пряслами, с высоким кровом, уберегающим двор, углом против тока обычных ветров ухиченное льдом и снегом, чтобы сохранялось тепло, с воротами за выступом стены, чтобы не закидывало в буран, и даже сизые хвосты из дровяных печей, грязноватые и ничтожные против туманной стены, вблизи глядели столпами незыблемого уюта. Створки ворот дрогнули, завизжали промороженным деревом, отделились одна от другой, Раняя ини начали раскрываться. Первыми, живо вздевая на ноги лапки, выскочили скороходы. Иные, белобородые, помнили, как некогда поспешали с тогнами фойрога дорогу красному боярину Кайдану, теперь кричать: "Поди, примись!" было без толку. Подлый народишка весь остался в дому. А поземка, влекущая в горнило стены бесконечное дымное покрывало, не оробеет. На стороны не раздастся. Ворота разъехались чуть шире. Выпустили еще лыжников. Эти были суровые мужи под жарой седоусой. В одинаковых кафтанах, нелепых поверх толстых кожухов. По алому сукну на каждой груди золотым шнуром ознак. Лось, припавший на колено стрелы веером. Все вместе гляделось охотничьим выездом Андархского волостеля, только заблудившимся во времени на пятнадцать годков. У иных лыжников были на руках сокольничьи рукавицы, бархатные, с шитьем и кистями, все пустые. Нескончаемая зима угомонила боярскую кричатню, прежде шумную, изобильную, Не стало ни ловчих птиц, ни подсокольных собак, лишь кафтаны да порожние рукавицы, как знамена проигранных битв. Наконец, с громкой жалобы отвыкших верей, ворота разошлись, настежь внешние за ними внутренние, открывая зеленоватые огоньки в потёмках под кровом двора. Такое в последние времена бывало нечасто. Дрова добывались все тяжелее, люди отчаянно сберегали тепло, вот только ныне бережливость помалкивала. Двое молодчиков, юноша и подросток, вывели оседланного аббатура со всадником. Владыка Уркараха сидел прямой, гордый, глаза, подернутые как будто литком с кровавыми жилками, смотрели за небоскат. У правого бедра узорный кожаный тул, у левого снаряженный лук в налучи. Сильная рука легко несла сокола, последнего накричать ней. Это была царская птица, белого, бесскверного, чуть крапчатого пера. Не самец челик какой, легкий, маленький для женской руки. Боярское запястье попирала истая соколица, которую... Уважая величие и мощь, охотники, собственно, соколом и зовут. На клобучке птицы лежал венец маленьких самоцветов, зеленых, голубых. В прежней Андархайне с белыми кречетами охотились лишь праведные. Остальным было заповедано. Даже красным боярам, вроде Гволкхмея Кайдена. Некогда могучий, непобедимый пернатый ловец, как и люди, оставил славные времена прошлому. Сколько лет его, сбивавшего головы лебедям, Напускали на жалких хуток, Пытавшихся удрать в знакомый хлевок. Последние несколько дней сокольники трепетали. Хозяйский любимица вовсе померк, Не радовался свежему мясу полетом на должики, Взъерошились потускневшие перья, Одна емь превратилась в сомкнутый кулачок. Гордый сокол, краса и роскошь царских охот, Изготовился воспарить на ту сторону неба. Птице, привыкшей дремать в тихом полумраке кричать, не, не нравился ледяной ветер. Она хрипло вскрикивала, пригибалась на рукавице. Выпустив боярина, ворота спешно замкнулись. Скутали двор, не потратив лишней крохи тепла. Странный задался выезд. Ни шума, ни лая. Невеселого клича люди переговаривались шепотом, боясь потревожить хозяина. Потоптавшись шествие потянулось на бедовник. Пустошь раскинулась, сколько достигал глаз с прятала морозная мгла. Раньше здесь были каменные холмы, поросшие лесом. Беда их освежевала, содрав зеленую шкуру. Постепенно в распадках скопился снег. Теперь... Впереди лежала равнина, гладкая, как новенький холст. Только этот холст все время двигался, струился навстречу охотникам, с шорохом и тихим посвистом обтекал ноги. Боярин закрыл сокола полой мехового плаща. Птица успокоилась, благодарно притихла. Отдалившись от крепости на версту, люди остановились. Вот здесь уже воцарилась мертвая тишина, Смолкли все шепоты. Сокольники тоскливо топтались. Один за другим стаскивали ушанки. Старший сын боярина стоял крепко, развернув плечи. Привык уже быть меньше домком, вторым хозяином. Младший, прижитый от чернавки, прятал хлюпующий нос в высоком меховом воротнике. Гвалк Гвалкхмей Кайден высвободил сокола из-под полы птица приподняла крылья еще опоры в ветровых струях она знала, что будет дальше сейчас рука сдернет на глазник возвращая миру краски и свет резко бросит в воздух указывая добычу вместо привычного движения боярин вдруг заговорил Сживал ты на руке царевича славного гайдира тяжело и скрипуче прозвучал его голос после мне верился Душу над землёй возносил, красной дичи избивая без счёта. Нажился ли на белом свете красавец мой несказанный?» Сыновья смотрели во все глаза. Младший щурился на ветру, смаргивал слёзы, но взгляда не отводил. Сокол неловко переступал, ждал напуска. В хвостовых перьях звякали бубенцы. Желал я, чтя заповедь царскую тебя праведному вернуть, да людское зло помешало. Ответь! Вдоволь ли и весёлому меня гостевал? Знал ли выбережку, знал ли холю и волю? Кек! хрипло ответил сокол. Кек! Кек! Кивнул батюшка, встрепенулся младший. Охотники переглядывались, творили священные знаки. «Кивнул, да не на то!» — недовольно буркнул первак. «Изволишь ли далево прошать, батюшка?» Птица подпрыгивала, кричала, просила укрытия либо полета. Гволкхмей Кайден медленно произнес. «Сокол мой красный да ясный! Нажился ли, говорю, на белом свете сполна?» «Кивнул!» — подтвердил теперь уже меньше домок. «Кивнул!» — шмыгнул носом пригульной. «Кивнул!» — эхом отозвались сокольники. Боярин медленно наклонил голову. Вот теперь все было решено. «Лети же, царский ловец!» — проговорил он, как прежде, размеренно. «Лети на руку доброму царю а Аотху! Поведай сгинувшему государю о непреклонной верности нашей!» «Как я ему служил, так милостью святого огня мои дети молодому Эрлису служить станут!» Опытным движением сорвал с птичьей головы клобучок и огромным размахом, каким-то неистовым, бешеным против обычного, устремил сокола в небеса. Во всю ширь пахнули могучие кречетиные крылья, плеснули выпущенные опутинки — Птица пошла вверх, отвесно, прямо, дерясь в высоту, не кружа, как иные. Сокольничьи тихо молились. Боярин Гволкхмей бросил в снег бархатную рукавицу. Не спеша достал из налучи лук. Тщательно устроил на тетиве стрелу, вынутую из колчана. Неохотничью-то марку, какой бьют пернатую дичь, почетную, боевую. С красным оперением, с граненым железком, способным раздвинуть звенья кольчуги, найти щелочку в дощатой броне. Ушко стрелы мерцало, как живой уголек. Наконечник был вызолочен. Старший боярич вскинул пятерню, снова прекратив все голоса. Хозяин крепости, запрокинув голову, смотрел и вверх. Ветер сдувал слёзы с тусклых глаз, Низал бисером на седых волосах. Звон бубенчика все слабее доносился сверху, Но слух гвалкмея Кайдена Был оточен годами лазоревой слепоты. Левая рука неспешно воздела лук, Правая в двупалой перчатке натянула тетиву. И спустила её, как только кречет, ища добычи, Ненадолго замер под облаками. Тетива прогудела погребальной струной. Все глаза метнулись за красными перьями. Но куда? Лук боярина обладал недюжиной мощью. Стрела ушла и пропала, как вовсе не бывало ее. На громадном бедовнике стало тихо и бесприютно. Лишь текли, шуршали, чуть слышно беседовали нескончаемые белые струи. Потом... Вверху явилась темная точка. Она близилась, росла, кувыркалась. Ветер перебирал обмякшие крылья, силился опустить на наземь бережно, воздать последнюю почесть. Не получилось. Гулкий удар отдался по крепкому насту. Старейший из сокольников дрогнул, прикрыл глаза рукавицей. Мрачно заревел аббатур. Боярин никогда не промахивался. Сыновья на говно гурванулись к павшему кречету, закутали птицу в богато расшитое полотенце. На белой груди почти не было крови. Гвалкмей Кайден молча принял сверток, покинутый биением жизни, спрятал под плащом, придерживая рукой. Меньшедомок извлек плоскую сулею, наполнил серебряную чару, подал отцу. Бояре намочил палец, Стряхнул первую каплю вверх, вторую на снег, третью через плечо. Сделал щедрый глоток. Вернул чарку сыну. Тот и спил, передал брату. Охота надевала шапки. Оттирала носы и уши, заворачивала домой. Старшие с младшим вновь повели аббатура. Боевая стрела, окончившая соколиный лед, была драгоценной старой работы. Отроки, погодя, искали ее, не нашли и не удивились тому. Должно быть, она так и мчалась сквозь тучи, ведя гордую кречитью душу на ту сторону неба.